Глава 16. Продолжение событий. День третий. В самолете было достаточно времени, чтобы спокойно поразмыслить. Признаюсь, мне было интересно, почему они послали со мной именно эту сучку. Неужели она их человек? Я уже понимал, какие силы стоят за моими заказчиками, но, признаться, не рассчитывал на такого провожатого. В принципе, они могли послать со мной кого угодно. С другой стороны, посланец должен был отвечать очень жестким критериям – знать иностранные языки, иметь швейцарскую визу и вдобавок быть их осведомителем. Она сидела у иллюминатора и тоже о чем-то думала. Интересно, о чем. И потом она одета не совсем по сезону. Сейчас у нас довольно прохладно, а в Швейцарии, судя по моим предположениям, тоже не должно быть тепло. Однако она в куртке, а в сумку вряд ли поместится теплое пальто. Когда стюардесса приносит выпить, она просит подать ей стакан яблочного сока. Я более традиционен и прошу водки и апельсинового сока. Такое ощущение, что она отрешена от жизни. Впрочем, это ее дело. Надеюсь, она действительно хорошая переводчица. А на все остальное мне наплевать. Представляю, как унизительно для владельца скотобойни отправлять в Швейцарию на поиски нужного им человека, инвалида и такую девицу. Наверное, он бесится от злобы. Если бы не крайняя необходимость и не моя репутация, он бы никогда не согласился на такой вариант. Впрочем, и я бы не согласился. Платят много, но и риск огромный. Ведь если я не найду Касимова, придется прятаться уже от моих заказчиков, которые не только захотят вернуть задаток, но и обеспечить мое вечное молчание. Судя по всему, в самолете их людей нет. Во всяком случае, в нашем салоне. Подготовить еще одного человека они, конечно, не успели. Но это совсем не значит, что нас никто не будет встречать в аэропорту. Там наверняка дежурят их люди, которые должны были остаться после исчезновения Рашида Касимова. Они долго проверяли в Швейцарии. Потому что понимают, что нити начинаются именно оттуда. На месте нас обязательно будут ждать подручные моего заказчика. Мою спутницу это, кажется, не волнует. Ее не волнует ничто на свете. Она просто выпивает свой яблочный сок и сразу засыпает, прижавшись головой к иллюминатору. Почему она меня так раздражает? Наверное, потому что должна исполнять роль моего своеобразного костыля, помогая ориентироваться в незнакомой среде. А я привык всегда и во всем полагаться только на себя. Впрочем, это не значит, что мне никогда не помогали. Хорошее оружие, нужные заказчики, необходимые посредники — все это у меня было но никогда еще не было подобного костыля, от которого во многом зависел успех операции. Между мной и моими клиентами всегда находился только оптический прицел винтовки. Теперь я должен прибавить к нему и ту несобранную дуру, которая сейчас спит как сурок. Когда Стюардесса принесла еду, попутчица проснулась и накинулась на пищу так, словно голодала несколько дней. Она ела быстро и жадно, заметив мой взгляд, пожала плечами, объяснив. «Я сегодня не завтракала». Я ничего не ответил, дав понять, что меня это не касается. Когда она закончила есть и нам принесли кофе, наконец, и изволила произнести следующую фразу. «Вы знаете, где мы будем жить?» «Нет», — ответил я. «Мне казалось, вы должны это знать лучше меня. Они сказали, что вы сами выберете место для жительства. Я получила инструкции всюду вас сопровождать. Мне сказали, у вас есть необходимые средства для нашей командировки». Вот это здорово. Получается, что сэкономили на моем гонораре, включив в него и заботы о переводчике. А вам не заплатили? Спросил я гневно. Мне обещали выдать 10 тысяч, улыбнулась она. Поэтому я и согласилась. А в аэропорту дали на расходы всего две тысячи долларов. Этого мало? Я уже ничему не удивлялся. Для Швейцарии, конечно, мало. Вы, по-моему, в Цурих летите впервые. Это не строго заметил я. «Вам сказали, сколько дней мы будем в Швейцарии?» «Сказали, командировка продлится около двух недель. А что вы считаете, мы можем еще задержаться?» «Увидим. Вы всегда такой неразговорчивый?» «Кажется, еда на нее подействовала благотворно. А вы всегда такая болтливая?» «Нет». Она опять улыбается, и вокруг рта появляются морщины. Иногда, мне кажется, ей гораздо больше лет, чем я думаю. Вновь появляются стюардессы и предлагает напитки. На этот раз я благоразумно отказываюсь. Нужно знать меру, тем более, что с момента вылета из аэропорта я уже на работе. Хотя, если честно признаться, работа началась с того момента, как посланцы глухаря появились в маленьком городке и так резко изменили мою жизнь. А может, даже еще раньше, когда Савели рассказал все глухарю. С тех пор все шло по очень жесткому сценарию, в котором право на импровизацию я был лишен начисто. А вот уже с момента посадки в самолет я могу, наконец, начать игру по собственным правилам, так как мне очень не нравится и порученное дело, и его заказчики, и поведение глухаря, внезапно вспомнившего про меня, и даже девчонка, которую мне дали в напарнице. Почему глухарь вспомнил именно обо мне? Этот вопрос все еще волнует меня. Его путанные объяснения не удовлетворили. Он ведь не так просто вышел на Савелия. Если знает, что на этом деле можно сорвать огромный куш, то почему ничего не просит? Считает, что можно удовлетвориться процентами, зная характер глухаря, наивно. Сначала я тоже думал, что дивиденды от нашей операции могут принести ему гораздо больше, чем деньги. Потом, поразмыслив, понял, что это не так. Почему раньше не было такой массовой коррупции? Потому что законы были строже? Или брали не все? Конечно, нет. Брали всегда. Но была стабильность. Это именно тот компонент, при котором можно все планировать, можно рассчитывать на определенные дивиденды в будущем, зная, что на нужных местах сидят нужные тебе люди. Но всего этого нет в нынешней России. О какой стабильности можно говорить, если за несколько лет произошло столько событий? О какой стабильности может идти речь, если, заснув ночью в одном государстве, можно проснуться завтра в другом, полярно сменившим государственный строй? Может измениться не только строй государства, но и само государство. В один прекрасный день вместо СССР вы просыпаетесь в России, а на другой день в СНГ. Точно так же вы можете проснуться и оказаться в каком-нибудь Г без добавления других букв. Именно поэтому я не верю глухарю. Не может он рассчитывать на дивиденды в таком государстве, как наше. Здесь нет никаких гарантий стабильности. Любой человек думает только о своем кармане, Любой министр — только о завтрашнем дне. Все в правительстве и высшем руководстве сидят на чемоданах, готовые в любой момент рвануть за бугор. И в такой ситуации глухарь рассчитывает на будущее? Его просто нет. Его невозможно просчитать. Значит, возможен только один вариант. Он меня обманул. И я хотел бы знать, почему он это сделал. Моя спутница заказала какой-то ликер и сидит с таким довольным видом, словно уже получила все, что хотела. Интересно, как она знает языки? Впрочем, это я определю довольно быстро. Уже через 10 минут после посадки будет ясно, это действительно профессионал, или мне подсунули первую попавшуюся дуру. В Цурихе понадобится подробная карта страны. Очень подробная. Желательно с указанием автомобильных и железных дорог. Тихо говорю, я спутница. «Вы меня слушаете?» «Конечно», — кивает она в ответ. «Это не проблема». Я вам все покажу и куплю все, что надо. Швейцария очень интересная страна. Там есть такие красивые места. Мы летим туда не туристами, напоминаю я. И, кстати, почему вы так уверены, что я никогда не был в Швейцарии? Я видела ваш паспорт. Там нет предыдущей швейцарской визы, поэтому я и решила. Ох, как она меня здорово достала. Какой я дурак. Совсем забыл про свой паспорт. Моим заказчикам не нужно следить за мной в этом самолете. Достаточно того, что они знают номер и серию документа Найти человека по документам в такой стране, как Швейцария, очень легко. Наниматели убеждены, что я у них в руках. Они даже не предполагают, где именно я был в те часы, когда оторвался от наблюдения и оказался предоставлен сам себе. Свою часть работы я сделал неплохо, а они, в свою очередь, неплохо сделали свою часть. Поэтому я и забыл про свой паспорт. И только теперь, после того, как она сказала, вспомнил.